Глава 19. Сердце колотилось отбойным молотком от пережитого ужаса. Я лежал с закрытыми глазами, переваривая собственное убийство. Постепенно мозг успокоился, виртуальная боль прошла, и я, наконец, смог осторожно ощупать себя руками на предмет повреждений. Я знал, что это был всего лишь сон, но инстинкты требовали проверить. Убедившись в собственной целостности, я поднялся и сел на кровати. Потряс головой, прогоняя остатки сумбурного сна, повертел в шеи, разминая затекшие мышцы. Дико хотелось пить. Прихватив стакан с тумбочки, с трудом поднялся. От чего-то все тело ломило и корежило, как при простуде. Потопал на водопой. Умылся, напился, огляделся. Сосед отсутствовал, остальные койки по-прежнему пустовали. Ну и хорошо. Меньше народу, чище пространство. Что-то устал я от людей за последние дни. Смотаться, что ли, в Лиманский? Попроситься у соседки на постой в дом к старому архиваресу, Поразмыслить над архивом? Заодно и поискать хорошенько, может, еще что найду. Мечты, мечты. Интересно, в Советском Союзе можно было завещать недвижимость? Или после смерти и отсутствия прописанных родственников все отходит государству? После дурацкого сна голова походила на чугунный шар, и мысли в ней плавали, такие же дурацкие и чугунные. Какое к черту завещание? В живых бы остаться со всей этой свистопляской? Я остановился у окна и задумался. Через пару часов меня ждут у Блохинцевых. Хорошо бы душ принять, желательно контрастный но с водяными контрастами в травматологическом отделении, да, собственно, и во всей больнице, большие проблемы. Значит, вспомню молодость и вернусь к режиму закаливания. Тем более, в нашу жару трубы настолько прогреваются, что даже холодная вода становится приемлемо теплой. Подхватив полотенце и драгоценную папку, я вышел из палаты и потопал в сторону душевой. На посту никого не было. Видимо, девчонки ушли в сестринскую, чей гонять пользуясь законным тихим часом у пациентов. Как я и ожидал, из почти новенькой душевой лейки пошла тепленькая водичка. Холодной я так и не дождался. Ну да ладно, и так хорошо. Я даже нашел на подоконнике в коробочке кем-то позабытое детское мыло. Поколебавшись, все-таки решил намылиться, избавиться от пыли и проблем последних дней, так сказать. Закончив плескаться, вернулся в палату. Улыбнулся соседу, который вернулся, наконец, в родную обитель. Но мужик от чего-то нервно дернул головой и отвернулся к стенке, накрывшись под одеяльником. Прямо-таки от души спасибо. Общаться не хотелось. А от этого человека так и вовсе воротило. Бросив папку на кровать, я задумался. Идти в гости в больничном — такое себе удовольствие. А ну, может, я и не жених Лени Блохинцевой и никогда им не стану, но в спортивках как-то неприлично, что ли. Это в девяностые костюмы «Адидас» и остроносые лакированные ботинки считались шиком. А уж если золотую цепочку на шею нацепить толщиной с большой палец, так и вовсе жизнь удалась. Все девчонки твои, пацаны, обзавидуются. Здесь и сейчас порядочный молодой человек придет в гости к родственникам девушки в костюме и при галстуке. Наверное, это даже Правильно. Одеждой тоже можно показать и отношение к человеку, и уважение к девушке, и к самому себе в том числе. Эх, придется-таки нарушить данное линии обещания и топать в общагу, чтобы переодеться. Я быстро собрался и слинял из больницы, прихватив с собой папку. После нескольких потерь с Лисаковским архивом я старался не расставаться. До общежития добрался быстро. И, что самое главное, без приключений. Честно говоря, я уже подустал от всяких внезапностей, которые так и норовят со мной приключиться в этом времени. Скоро шугаться начну собственной тени. Студенческий приют практически вымер. На вахте морела милейшая тетя Гриппа, моя попытка проскочить тихо и незаметно не увенчалась успехом. Бдительная вахтерша моментально проснулась, окинула меня суровым рентгеновским взглядом признала своим, но не выпустила из цепких любопытных рук, пока не выпытала, куда я пропал, что делал, почему не в больнице и вручат ли мне медаль за спасение людей на пожаре. Потрясённый до глубины души уровнем налаженной шпионской сети бабы-гриппа я обрисовал ситуацию, заполнив пробелы в уже раздобытой информации. Да, милиция отдыхает. Вот у кого нужно поучиться создавать агентурную сеть. Едва меня выпустили из захвата, я рванул в свою комнату. Время неумолимо тикало, опаздывать не хотел. А еще предстояло прошерстить гардероб студента, чтобы откопать приличный костюм, если он в принципе имеется у Лисакова. В комнате меня ожидал погром. Все мои вещи оказались сваленными на кровать, тетради, книжки и прочая канцелярка валялись на подоконнике. Ну блин, Женька, не мог распихать все по местам. Разозлился я, вспомнив, что нас пытались то ли ограбить, то ли обыскать. Я заколебался, перебирая нехитрый студенческий гардероб. Не сказать, чтобы Лисаков был заправским модником, но брюки клёши джинсовый костюм у парня имелись. Я перебрал барахло, пытаясь понять, что в этом времени считается приличным для похода в гости к девушке для делового разговора, включая знакомство с семьей. Решил по старинке пойти в брюках и рубашке. Точно не ошибусь. Вытащив из кучи смятую белую рубашку и клёши, я ненадолго завис, пытаясь осознать фасон и представить себя в таких штанах. Понял, что мода – это совсем не про меня. Скрипя сердце, все таки принял решение идти в модном прикиде. все таки с моей точки зрения, джинсы – это не для похода к родителям девушки, с которой у тебя какие-никакие, но отношения. Осталось одно – отыскать в пустой общаге утюг. В нашем номере люкс Я его не обнаружил. Придется топать на четвертый этаж к девчонкам. И почему, интересно, слабый пол всегда селят так высоко? Неужели коменданты искренне верят, что парни лезть не рискнут? Ну да, конечно. Помнится, и по пожарной лестнице лазили. И поднимались на веревочных лестницах, собственноручно связанных, прикрепленных к ножкам девчачьих кровати нежными женскими ручками. А если вспомнить девчонок, которые опоздали, пришли позже комендантского часа и пробирались через окна в туалете на первом этаже, а потом не хуже штирлицы крались к себе по комнатам, становится понятно. Было бы желание, а открытая форточка для горячих сердец и дурных молодых голов всегда найдется. Как найти летом в общежитии живого студента, точнее студентку? Правильно, нужно выйти на лестничную площадку и пойти на запах. Что я и сделал? Как и ожидалось, аромат шел сверху, из женской части общежития. Перепрыгивая через ступеньки, я помчался наверх, прямиком в кухонный блок. Там и обнаружил хозяюшку. Над кастрюлькой, исходящей паром, колдовала Светик-семицветик. — Здорово, цветочек аленький! — радостно поздоровался я с порога. Светка подпрыгнула и выронила ложку прямо в кастрюлю. Обернулась ко мне уже разъяренной фурией. — тфу ты, леший, тебя забери! Леший! Какого... — Лешего! — завопила девчонка. — Напугал паразит. — Как теперь ложку доставать? Повариха чуть не плакала. — Светуль, ну как же я сам себя заберу, а? Я осторожно шагнул на кухню, не сводя с девушки глаз. Мало ли что ей в голову придет после такого казуса. — С чего? Семицветик зависла, а потом сообразила, что я шучу над фразой про Лешего и про меня, которого этот Леший должен забрать. — Поумничай тут мне! Иди за шваброй, натворил бед. Протирай полы. Я только все здесь отдраила. А давай я лучше тебе ложку достану, а? Жалобно глядя на девчонку, взмолился я. Я вообще-то по делу, Свет, по-срочному. Все вы по-срочному. А потом Света за вами прибирай. Ладно уж, несчастный, сама схожу. Но мыть все равно ты будешь. Понял? Семицветик ткнула в мою сторону пальцем, смешно вздернув брови. — Эх, цветок ты, маленький не возьмет тебя замуж ни одно чудовище, — вздохнул я, вытаскивая из пол банки две вилки. — И ты еще почему? — опешила Светка, замеряв возле дверей. — Злая ты. Не любишь мужиков, работать заставляешь. Прячу улыбку со всей серьезностью, заявил я. — Ох ты, ну леший, ну погоди, да за такое чудовище, как ты, я и сама не пойду, — фыркнула Света. — На вас пахать и пахать. — Стой. «А почему чудовище-то?» Уже за порогом уточнила подруга. «Ну так от слова «чудо»!» Расхохотался я. «Ему ж, чудовищу влюбиться в тебя надобно, чтоб чудом стать! А он испугается твоего командирского голоса и все, тушите свет, пишите письма!» Примеряясь к глубине кастрюли, не оборачиваясь, ответил я. «Ой, дурак! Ну, дурак! Видала я дураков леший, но таких как ты еще поискать!» Простонала Света, прыская в ладошку и умчалась за шваброй. Я же сообразил, что вилки коротковаты, и решил вооружиться половником. С поварёшкой дело пошло быстрее, и вскоре утонувшая ложка была у меня в руках. А я едва удержался, чтобы не похлебать наваристого супчика прямо над кастрюлей. Студенческий. Наваристый. На килечке. Эх, давненько такого не пробовал. Угоститься, что ли, с разрешения хозяйки? Вот, держи! Светка влетела на кухню с ведром, тряпкой и шваброй. — Не убежал? — Убежишь тут от тебя, — проворчал я, принимая орудия труда. — Да я про суп, — хихикнула девчонка. — Я тоже. Печально вздыхая, я взял пустое ведро и пошел к раковине. — Стоять! — раздалось за спиной. — Ты чего это удумал, а? Подозрительно ласково поинтересовалась подруга. — Как что, воды набрать? Сама же сказала протереть пол возле печки. — А где ты собрался ее набирать? — еще ласково уточнила девчонка. — В раковине. Не понимает, что она от меня хочет услышать, пояснил я. — А половником по лбу для быстрой усвояемости? — Чего? — опешил я. — Того! Мы в раковине посуду моем, а ты туда ведром для пола. Думать надо, ну! — возмутилась Светка, пригрозив мне чистой ложкой так я это... кастрюлькой наберу. Быстро оглядев кухню, сориентировался я. Знаю я ваши кастрюльки, а потом грязные круги на решетках. Прошипела злыдни и выключила плиту. Свет. А, Свет. Набирая воду в кастрюлю, позвал я. Чего тебе? Строгая салат из помидоров, огурцов и зеленого лука, откликнулась девушка. А супчик из килички, да? Угу. — С томатиком, да? — Угу. — А жарочку делала? — Делала. — А с рисом или с пшеном? — С пшеном. — Что, и с дружбой? — Леший, ты жрать хочешь? — не выдержала Светка. — Не жрать, а кушать. — назидательно исправил я. — Ну, Света, ну как не стыдно? Ты же будущий учитель, а такие выражанцы. Я едва сдерживал смех. — Лисаков. Угрожающе задрав поварешку, Света развернулась ко мне лицом. — Сейчас одним физруком на Свете станет меньше. Ты чего приперся? Заняться нечем. — Кушать хочу, ага, — торопливо согласился я. — А так я за утюгом. И вообще отойди от плиты, ты мне полы мыть мешаешь. С этими словами я шагнул к опешившей Светке, ухватил ее за талию и переставил поближе к окну. — Тут постой, пока помою. Улыбнулся я и отпрыгнул, спасаясь от поварешки внезапно ставший орудием убийства невинного студента-второкурсника. «Вот помру я от твоей пылкой любви к половникам. Что ты делать-то будешь?» Печально вздохнул я, отжимая тряпку. «Жить спокойно!» — фыркнула Света. «Но долго ты еще возиться будешь?» «Заканчиваю, товарищ командир!» «Разрешите доложить, товарищ кухонный главнокомандующий! Полы блестят, солдаты жрать хотят!» Отрапортовал я. «Не жрать, а кушать! А еще будущий учитель!» Соязвила Светка. Что-то ты сегодня больно много юморишь. Случилось что? наливая тарелку супа и ставя ее на стол, поинтересовалась Светик. Нервничаю, вздохнул я и вдруг понял. А ведь и правда. Бравый матерый ловила с лесовой, временно, а может, и на постоянной основе, занимающий юношеское тело, и правда волнуется, боясь не понравиться Елениным родным. Ничего случилось-то? усаживаясь напротив меня подперев голову руками с чисто женским сочувствием и сопереживанием спросила света да так вечером дельца одно намечается М -м -м -м -м", простонал я отправив в рот первую ложку студенческого супчика вкусно спасибо цветочек ты спасла меня от голодной смерти на здоровье Улыбнулась девушка, глядя на то, как я молочу первое. А я уминал красное от томата рыбное кушание и вспоминал, как мы изгалялись с пацанами, придумывая название этому чудо-супцу. И привет студент, и братская могила, и Киркина мать, и рыбнадзор. Помню, приехали с другом в Ростов батюшку, сына студента проведать. Жил парень в коммуналке с товарищем. Пацаны, понятное дело, готовить не готовили, питались пирожками, консервами. Деньги-то родители подкидывали, но, понятное дело, куда они у молодых парней уходили. И решили мы с другом в юношу обедом накормить. Заодно научить, как из топора кашу варят. Точнее, из одной консервы целую кастрюлю супа. Мальчишки-первокурсники заныли, что у них из холодильника даже мышь сбежала от пустоты и холода. Но бывалые спасатели в нашем лице откопали в глубине белых пустот консервы килька в томате, половину луковицы, целую картошину, помершую не своей смертью морковку и засохшую половинку сыра. Крупы у мальчишек не нашлось. Лично я бы очень удивился, если бы она у них оказалась. Запихав все продукты в миску, ухватив двух будущих научных деятелей, возжелавших избежать кулинарного мастер-класса, все вместе варили килькину мать. По очереди с Виктором, отцом юного шалопая, объясняли, как зажарку делать, что в нее входит, Когда картошку в воду кидать, как морковь резать, если терки нет, в какой момент консервы класть и чем открывать банку, если нет открывашки. Потом все вместе с удовольствием пообедали, предварительно заслав пацанов за черным хлебушком и чесноком. Лучше горбушки черного, натертого чесночком с солью, может быть только чеснок или любой лук в прикуску с борщом. Парни супец оценили. И даже придумали ему новое название – «Рыбуза», что в переводе с их молодежного означало «рыбы от пуза». Рецепт запомнили, обещали передавать каждому следующему поколению первокурсников. Под эти мысли я и не заметил, как навернул тарелку супчика. «Добавки?» «Угу», – машинально откликнулся я. «Ой, спасибо, Свет! Мне еще вечером в гости идти на пироги с чаем. Боюсь, пироги после второй тарелки не влезут». Я любовно похлопал себя по животу. «В гости?» Цветок удивленно изогнула тонкую бровь. «Колись, Леший, к девушке, что ли?» «Вот как они это делают, а? Ведь ничего же не сказал, даже намека не дал. Она уже сразу диагноз поставила». «С чего ты взяла?» Я попытался слиться с темы. «Да с того, что у тебя на лице написано», — хихикнула Света. «Прям таки написано», — возмутился я. «Ага». Прямо так и написано. Леша идет знакомиться с родителями девушки. Семицветик не сдержалась и расхохоталась в голос, глядя на мое ошарашенное лицо. «Да с чего ты взяла?» «Да с того. Рубашки и брюки на выход, потому что». «Ну, на дискач собираюсь». Сделал я неуверенную попытку отбрехаться. «На дискач, Леша, ты в джинсе ходишь. А тут почти костюм. С родителями девушки знакомиться идешь. Не иначе». — безапелляционно заявила Светка. — Да может, я в этот, как его, в военкомат собрался? — возмутился я. — Ага. В конце рабочего дня тебя там прям так и ждут. Пока дойдешь, твой военкомат уже закроют. Ладно тебе, Леш, рассказывай. Ты же знаешь, я могила. Света вдруг стала совершенно серьезной и снова подперла голову. С какой-то почти материнской нежностью, глядя на меня. Так смотрела мама когда я делился своими страшными детскими тайнами с любовью, нежностью и поддержкой. Так сейчас смотрела на меня и света, ободряя взглядом, поддерживая, успокаивая. Наверное, так смотреть умеют только женщины, причем не важно, сколько им лет. Если они искренне и с любовью относятся к человеку, особенно к мужчине, в них всегда просыпается древнее материнское начало. То самое глубинное женское, которое инстинктивно стремится стать за мужским плечом, чтобы или обнять, или патроны подавать. — Это не то, что ты подумала, — запротестовал я. Светик молчала, ожидая, когда я закончу торги с самим собой. — Что, Лисаков Лисовой, пора признать, для тебя сегодняшняя встреча немного больше, чем просто обмен информацией с доктором дяди Коли Блохинцевым. Тебе и правду хочется, чтобы семья Лены одобрила ее выбор и вопрос «Зачем тебе это нужно?» не рассматривается. «Давай потом, а!» — вздохнул я, признавая поражение. «Девушка-то хоть хорошая?» — кивнула Свет, соглашаясь. «Очень. Познакомишь? Обязательно. Давай уж сюда!» Как-то прям совсем по-матерински вздохнула Светка, поднимаясь со стула. «Чего давать-то? Рубаху и брюки. Поглажу!» — ворчливо пояснила девушка. «Только гладилку раскрой, она у нас трудная». «Я починю!» — подорвался я, обрадовавшись предложению. Гладить я терпеть не мог. Когда остался один, вещи старался покупать такие, чтобы встряхнул после стирки, нацепил на себя и пошел весь непомятый. «Вот еще возиться с ней! На свидание опоздаешь!» — фыркнула Светка. «Будет время, починишь!» Я притащил гладильную доску, установил поближе к розетке, Отдал Цветику свою парадную одежду, а сам пошел мыть тарелку с ложкой. Светка фыркала, брызгаясь водой на брюке, наглаживая стрелки. Утюг уютно шипел, выпуская пар. На кухне вкусно пахло едой. Я на мгновение словно очутился дома, в своем времени, в нашей с Галкой квартире. Черт, оказывается, как мне всего этого простого, человеческого, теплого, Не хватало все эти годы. Я готов был сидеть на кухне и просто наблюдать за тем, как плавно и уверенно движутся светки на руки. С улыбкой разглядывать ее сосредоточенное лицо, подавать ей чашку с новой порцией воды. Иногда глажка белья в нашем доме превращалась в водную баталью. Мы брызгались, обливая друг друга, смеялись и целовались, а потом вместе убирали беспорядок, который сами же и устроили. Эх. Так, Люха, Заканчиваем страдания по прошлому, включаемся в настоящее. Светик догладила мои вещи, я поблагодарил, пообещал зайти на днях и починить гладилку, отнес доску на место и ушел к себе на этаж. В комнате оделся, причесался, прихватил папку и отправился в гости. По дороге все время думал, купить или нет цветы для бабушки Лены, но решился. Зашел в магазин за коробкой конфет и, волнуясь, как первоклассник на 1 сентября, зашагал в сторону своего дома. В знакомый подъезд заходил, буквально не дыша. Несколько минут стоял у квартиры Блохинцевых, переводя дух. Наконец собрался и нажал кнопку звонка. Через минуту дверь распахнулась. И я просто потерял дар речи.